Глава четвертая сан и надзор Ребята встретили меня воодушевленно. «Огонь, ваш Марс! Мы команду сидеть с ним выучили!» «О, мой питомец подает надежды!» — ответила я, максимально быстро переключившись на приятные новости. Марс, услышав мой голос, радостно завилял хвостом. «Не особо мне хотелось пересекаться с посетителями в коридоре» поэтому пришлось попросить ребят устроить мини-презентацию новых способностей моего пушистого друга. Программировать они умели. У меня к вам просьба. Я выйду прогуляюсь с ним по лесу. Потом можно еще раз приведу на полчасика? Приводите, конечно. Мы его лапу давать научим. Только вкусняшек надо больше. Поощрение, чтобы выдавать. Марс, сытый и довольный, с округлившимся животом, удобно восседал на коленях у брутального оперативника. «Вы только не перекармливайте!» Шумы в гостиной затихли, и я, взяв на руки питомца, направилась к машине. Там, в багажнике среди покупок, был ошейник от клещей. Без него в лесу гулять со щенком нельзя. Подойдя на парковке к своей машине, краем глаза заметила, что черный «Инфинити» еще не уехал. Из него навстречу мне вышел дерзкий оперативник. «Анна Сергеевна, мы тут подумали, дело вы не взяли!» «Но если можно, оставьте свои контакты, рабочие. Для консультации, в случае, если план не сработает». Увлеченная процессом натягивания ошейника, я продиктовала свой номер телефона. В ответ, приняв визитку с контактами, как оказалось, начальника отдела. «Молодо выглядите, Андрей Петрович, для такой должности?» Не сдержалась я. «Горячие точки?» «И они тоже. Если наша помощь нужна будет, звоните». — Спасибо, учто. Всего доброго. Ошейник смотрелся на Марсе Нептуновича солидно. Тот, сопротивляясь и кружась, пытался стянуть, стряхнуть, зацепить лапой. Надо было купить ему капли вместо ошейника. Заеду позже. — Дружочек, только в этот раз. Потерпи. Поставив на землю щенка, уговаривала я. В этот момент из здания раздалось громкое «Снежок». Таким деда Хуана я еще не ощущала а уж тем более, чтобы он лично вышел из кабинета, а не делегировал задачу сотрудникам. «Ко мне в кабинет, срочно!» — крикнул он. Мои эмпатийные клеточки содрогнулись от зашкаливающего накала ярости начальника. В такие моменты обычно выстраиваю мысленно-зеркальное забрало, но тут, вероятно, нужен еще и скафандр. Захватив с собой Марса чистую пеленку и вкусняшек, сделав десять глубоких вдохов-выдохов, Направилась к зданию. Санны Питнадзор, кодовое наименование организации, контролирующей деятельность нашего отдела. Ребята, которым громогласная Снежок тоже долетела, встретили меня понимающими взглядами. «Давай своего Марса Нептуновича. Успехов!» «Спасибо, я пошла». Постучала в дверь. «Входи!» Передо мной, впечатавшись всем телом в кожаное кресло, восседала мадам. Ее обесцвеченные кудряшки и платья леопардового окраса, в сочетании с красной помадой, давали понять. Дама заядлая любительница устроить сафари. Просто выговором в данной ситуации не обойтись. Ее сотрудники играли в бильярд. Дед Хуан стоял у раскрытого винного шкафа. Заседание обещает быть жарким. В такие моменты, безусловно, талант лавеласа начальника неоднократно выручал наших но судя по пренебрежительному взгляду на меня носительницы леопардовых принтов не в этом случае расскажите нам что вы делали сегодня в тринадцать часов в районе бирюлева издалека начала дама сакуру нюхала ответила я она же не пахнет рассмеялась в ответ дама это обнадеживает теперь я знаю что не пахнет у меня мечта была вот как а присаживайтесь как вы к нам «Поведайте все обстоятельства истории!» Женщина со скрипом поелозила синтетическим платьем по коже кресла, закинула ногу на ногу. «Дед Хуан, ты нам третий бокал принеси, послушаем захватывающую историю!» Обратилась она к начальнику. «В такой ситуации рассказывать о том, что я за рулем, и поэтому не пью, не стоит. Дед Хуан учтиво предоставил мне бокал и присел напротив». Открыв бутылку коллекционного красного сухого, разлил по бокалам. «Вдохните, какой букет!» — отметил он, сверкая своими бездонными глазами. Проект очарования начался. Дама покачала в руках бокал, прислонившись к нему носом. «Аромат, конечно, дивный, но от кого так говном несет?» — не сдержалась она. «Извиняюсь, вероятно, от меня». Вляпалась в парке в дерьмо. Женщина рассмеялась. Это ты про голову лысого или про реальную кучу? Иди с ними обувь. Не сдержался дед Хуан. Невыносимо же. Поведав все деликатные нюансы ситуации, я смотрела на настроение слушателей. Дед Хуан в процессе рассказа активно заигрывал с дамой. Расстегнутые три верхние пуговицы рубашки обнажали его волосатую грудь. Поднося бокал к лицу, он задерживался на доли секунд, пристально вглядываясь в глаза сотрудницы надзора. Отпив глоток, ставил бокал и незаметно прикасался к ее руке. К моменту, когда я притихла, мадам, в принципе, уже забыла причину визита. — Так, мне все понятно. В акте укажу профессиональное выгорание. — В отпуске когда была? — Два года назад. — Вот! — подчеркнула дама. «Налицо факт переутомления!» «Дед Хуан, назначьте вашему Снежку пару сеансов с психотерапевтом штатным. Для отчетности». «И...» Дама выдержала паузу. «Месяц отстранения отдел. «Месяц?» Огорченно вмешалась я. «Да-да, месяц. Чтобы никаких появлений в отделе, звонков рабочих, перебираний папок дома». — Есть у тебя щенок? Вот иди домой, занимайся, воспитывай себе напарника. — Спасибо вам огромное за вашу чуткость и понимание, Элеонора Марковна. Дед Хуан взял даму за руку, пристально глядя ей в глаза. — Снежок, ты свободна. Не вздумай садиться за руль. Возьми из свободных сотрудников кого-нибудь. Судя по назревающей интимной обстановке, важно вовремя покинуть этот аттракцион неслыханной щедрости. Даже выговор не воткнули. «Зачем же ваших сотрудников? Вот у меня двое замечательных, свободных на вечер ребят. Валера, отвези девушку до дома на ее машине. И свободен. Гарик, ты можешь отъехать по делам. Позвоню, когда нужно будет меня забрать». Мы втроем с чувством школьников, которых отпустили с уроков пораньше, покинули зал. Еще в обед я негодовала по поводу испорченного выходного, а теперь у меня впереди целый месяц. Валера, прекрасно обученный Элеонорой Марковной, учтиво закрыл за мной дверь авто. Марс воткнулся горячим носом мне в руку. «Марсюша, мы едем домой».